«А вот на этот вопрос легко ответить мне», — сказал Дарл. «Рассказать вам, чем мы с Семиком занимались последние полгода. Тем самым я сумею убить двух зайцев, то есть отвечу, Антер, на ваш вопрос, почему я все это время не мог улететь с терминуса». «Во-первых», — продолжал он,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 «От этого я не стал бы способен различать цвета». «Вам все ясно?» Антер кивнул твердо, остальные менее уверенно. «Так вот, подобный гипотетически резонирующий орган мозга, будучи настроенным на поля, испускаемые мозгом других людей, может осуществлять то, что мы называем чтением эмоций или чтением умов,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 но догадывался и вот теперь понял, что догадки его были верны. «Он был доволен собой. Есть еще порох в пороховницах». Антр ответил. «Мне как будто ясно». «Это устройство, — продолжал Даррелл, — сконструировать оказалось довольно-таки несложно, тем более что к моим услугам был весь научный потенциал Академии, когда я возглавлял военное научное ведомство».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 Можно снабдить таким устройством И тем самым оно будет в неприкосновенности И от нее, и от всех будущих мулов появится они на свете Вот и все Он улыбнулся и развел руками Турбор откинул назад голову и рассмеялся Значит, все кончено, все позади Господи Боже, наконец-то все позади «Ну, — сказал Даррел, — не совсем так». «Как же это не совсем? Что еще?» «А как же? Ведь мы до сих пор не обнаружили Вторую Академию». «Что? — ряв Лантер, — вы хотите сказать...» «Хочу сказать, что Калган — не Вторая Академия. Вы-то откуда знаете?» «Это просто...» — усмехнулся дарал «Дело в том, что...» Мне известно, где на самом деле находится Вторая Академия.